Часть пятая. Эпиграф. Ваша хваленая Америка. С ног до головы покрыта язвами. Эти язвы — вероломство, измена. Олд Уитмен. Конец эпиграфа. Глава 1. Бывший генерал-полковник Конрад фон Шверер не верил никому. До тех пор, пока собственными глазами не увидит, как их вешают, он не хотел верить ни газетам, ни радио, ни друзьям. Могли повесить Рибентропа. Могли повесить кальтенбрунера Широха, Заукеля, любого из этих каналей. но Кейтеля, он же был человеком его круга. За пределами мыслимого была для Шверера казнь Кейтеля — повесить фельдмаршала Германской империи. Но бывали минуты, когда Шверер понимал, сопротивление действительности бессмысленно, неизбежность подчинения действительности подтверждалась и тем, что от его квартиры в лучшей западной части Берлина Остались три комнаты, соединенные с кухней деревянными мостками. Уонгер, полковник фон Шверер, вынужден был пробираться по этим отвратительным шатким мосткам всякий раз, когда нужно было выйти из дому. А разве менее отвратительно была эта серая охотничья куртка с зелеными клапанами на бесчисленных карманах и зеленая шляпа с идиотским перышком, весь этот клоунский маскарад? На него пришлось впервые пойти с полгода тому назад, чтобы неузнанным пробраться в восточный Берлин, где еще показывали советский фильм «Суд народов». Шверер отлично помнит, с каким чувством страха переступал тогда порог зала в кинематографе, помнит, как боялся поднять глаза на входивших сюда вместе с ним. Во время сеанса Шверер только один раз, внимательно, стараясь не пропустить ни секунды, посмотрел в лицо Кейтелю, когда тот вошел в зал, где сидели союзные главнокомандующие, и, нелепо как шут, отсалютовав фельдмаршалским жезлом, сел за стол для подписания акта капитуляции. Позже, когда на экране появились подсудимые, взгляд Швейрера был прикован к плечам Кейтеля и Йодля. Там уже не было погонов, на воротниках не было петлиц. Он не решался больше смотреть в лицо Кейтелю даже Йодлю, этому длинноголовому проныре, которому когда-то завидовал и которого боялся. И вот все они трупы. Впрочем, нет, не все, по страшной иронии судьбы, тот, кто не оправдал своей миссии парашютного дипломата, гес цел и невредим, что это политическая игра англичан и американцев, награда за услуги. Едва ли менее страшным, чем фильм, показалось Швереру то, что он наблюдал в зрительном зале и фае, пока ждал начала сеанса. Там были люди, пришедшие смотреть картину по второму разу. И не потому, что эти немцы, подобно Швереру, не могли ли и не хотели поверить в правдивость показанного, а именно для того, чтобы с радостью и облегчением убедить в этой реальности и самих себя, и вновь приводимых с собой родных и знакомых. Многие рукоплескали там, где Швереру хотелось кричать от страха. Последнюю часть второго сеанса Шверер просидел с закрытыми глазами, и только тогда, когда раздались рукоплескания, он разомкнул веки и увидел на экране, труп с концом веревки на шее. Шверер встал и, наступая на ноги сидящим, побежал к выходу. Он не мог больше оставаться тут. Его тошнило от страха, навалившегося на него и сжимавшего живот. Что, если его узнают? Что, если и его? Расставив руки, как слепой, он, шатаясь, шел на тусклый синий огонек над словом «выход», «выход», «выход», «куда угодно, только подальше от повешенных, ведь и он». «Ведь и он. Когда Шверер вышел из кинематографа, было уже совсем темно. Он брел, не видя ни дороги, ни лиц прохожих, ни возвышающихся вокруг черных руин. Только тогда, когда за углом глаза ему плеснуло багровое пламя, он поднял голову и остановился в удивлении и испуге. Лицо его сморщилось жалкую гримасу. Он забыл, что в руках у него собственная зеленая шляпа, и нервно мял и мял ее». Площадь была заполнена толпой подростков. Они весело суетились вокруг большого костра и что-то пели нестройным хором. Над костром выселась освещенная пламенем тренога. К ее вершине было подвешено толстое чучело с табличкой «Гиринг». От пляшущих бликов костра казалось, что ноги уродливой куклы совершают нелепые движения канатного плесуна. О, Шверер никогда не забудет той ночи. С тех пор вид всякой веревки — вызывал у него воспоминания о словах, огненными буквами горевших над входом в кино «Суд народов». Они грозно светились на фоне погруженного во мрак Берлина. Они неслись над городом вслед убегающему от ужасного видения Швереру. Они, как пылающий меч Архангела, изгоняли его из города, где хозяином стал народ. «Суд народов!» Это было страшно. Шверер, спотыкаясь, бежал мимо слепших глазниц берлинских развалин. Он зажимал уши, чтобы не слышать гулоупреков, чудившихся в каждом возгласе. Он не смотрел на людей, чтобы не встретиться с укоряющим взглядом вдовы, сироты, калеки. Сердце его, как безумное, колотилось в груди, казавшейся наполненной пепелящим жаром страха. «И он тоже, и он тоже! Суд народов!» Кровь стучала в висках. «Суд народов! Суд! Суд!» Шверер бежал из родного города и несколько ночей подряд его душили кошмары, палач, накидывающий ему петлю из толстой белой веревки. и Из такой самой веревки, какой Шверер, видел на шее Кейтеля, Нейрота, Одля. Да, народу не пожалели пеньки для помощников Гитлера. Шверер никогда не перестанет благодарить Господа Бога за то, что тот помог ему остаться свидетелем этого суда, а не быть в нем объектом киноаппарата. Веревка такой толщины не может оборваться. Но почему этот же бог, к которому Швера всегда относился вполне лояльно, не избавит его от ужаса назойливых воспоминаний? Зачем они постоянно теснятся в его мозгу? Для чего память упрямо воссоздает ему шаг за шагом события последних дней Берлина и империи Гитлера? К чему назойливые думы о последних совещаниях в имперской канцелярии, когда Гитлер призвал его... Конрада фон Шверера, поборника идеи примирения с Западом любой ценой и беспощадной борьбы с Россией. Запоздалый призыв. Теснятся в памяти события, люди. Нет, уже не люди, а маски мертвецов. Из всех участников военных совещаний последних дней Берлина в живых остался, пожалуй, один Гудериан. Шверер с трудом принуждает свою память проскользнуть мимо длинного ряда лиц, стоящих перед ним с чертами, дико искаженными, предсмертным ужасом. Это те из его коллег-генералов, кто, выполняя волю американских вдохновителей заговора 20 июля, пытался разделаться с Гитлером, чтобы заменить шайку Гитлера правительством, приемлемым для англоамериканцев. Шверер видел всех их повешенными. Когда это снится Швереру, он просыпается весь в поту. Прежде... В 1944 году ему и в голову не приходило, что сообщение, мимоходом сделанное им Гитлеру из простого желания выслужиться, по сути дела, окажется доносом, роковым для нескольких тысяч человек, главным образом его сослуживцев, генералов и офицеров. Быть может, события тех июльских дней и не были бы выжжены в памяти Шверера как каленым железом, если бы не садистская выдумка Гитлера приказавшего всем генералам, до которых не дотянули щупальца особой комиссии 27 44 -го, просмотреть фильм-отчет о казни главных участников заговора 20 июля. Гитлер строго наблюдал за тем, чтобы никто не улизнул от кровавого зрелища. Швереру пришлось увидеть на экране, как в подвал, похожий на лавку мясника, первым втащили генерал-полковника Эриха Гепнера. Шверер был уверен, что Гепнера, привели в число заговорщиков отнюдь не принципиальные соображения, а, скорее всего, желание отомстить Гитлеру за жестокую обиду. Еще в 1942 году Гитлер отрешил его от командования армией на русском фронте и предал военному суду за неисполнение приказа драться до последнего солдата. Гепнер тогда отступил под натиском советских войск. Это стоило ему отставки. Шверер готов был допустить... Что инициаторы заговора могли поддеть Гепнера на крючок к и мести. Да, только это, и вот перед глазами Шверера ужасные кадры развязки. Когда Гепнера привели на место казни, он, по-видимому, не сразу осознал назначение больших железных крючьев, вбитых в стены подвала. Склонному по рукам ему связали еще ноги. Два сесовца подтащили его к стене и повернули лицом к зловеще торчащему крюку. Кажется, только тут Гепнер понял, что его ждет. Он стал биться в руках палачей. Но третий эсэсовец, охватив его голову, с размаху насадил ее подбородком на крюк. В этом месте фильма Швереру сделалось плохо, и он отвернулся от экрана. Но в демонстрационном зале тотчас раздался крик Кальтенбрунера, посланного Гитлером, чтобы следить за впечатлением, какой казнь произведет на зрителей смотреть на экран. Кальтенбрунер успел заметить попытку некоторых генералов закрыть глаза, смотреть, грубо орал он на весь зал. Генералы смотрели. Смотрел Шверер. Он видел, как в подвал, где еще судорожно передергивалось на крюке тело Гепнера, шлепая по лужам его крови, вели старика, в котором не сразу можно было узнать генерал-фельдмаршала Вицлебена. «Боже правый!» Неужели еще одна жизнь в уплату за неудовлетворенное честолюбие? Уж тут-то Шверер убежден. беззаветная преданность родине сделала Витцлебена одним из руководителей заговора, а устранение от командования на Западе. Неужели его? Неужто так ужасна участь, которой по счастливой случайности избежал сам Шверер? Бежать, бежать из зала. Но нет. Взгляд Кальтенбрунера пригвождает его к креслу. Шверер... Не смеет даже опустить веки. Он смотрит на Вицлебена. старый фельдмаршал в одних брюках. Вместо мундира на нем клочьями висят окровавленные остатки нижней рубашки. Лицо представляет собой сплошной кровоподтек. Увидев то, что недавно было Гепнером, слебен забился в руках палачей. Здоровенные звероподобные эсэсовцы подняли его, чтобы повесить рядом с Гепнером. Однако старик сопротивлялся так яростно, что палачи промахнулись. Железный крюк разорвал ему лицо и вошел в скулу под глазом. Но в приговоре Гитлера было сказано, что заговорщики должны быть повешены за подбородок, поэтому вующего старика сняли с крюка и снова, на этот раз более тщательно, надели нижней челюстью. Швереру потом рассказывали, что в этом месте первого просмотра, организованного для одного Гитлера, он швырнул чем-то в изображение Витцлебена на экране, Затопал ногами и, брызже пеной, завизжал. Так его, так его. По возвращении домой с этого просмотра Шверер долго возился в уборной. Ему было стыдно показать кому-нибудь свое белье. К тому же его долго, мучительно рвало. Перепуганная Эмма вызвала врачей. С тех пор прошло четыре года, но стоило Швереру услышать или прочесть имя кого-либо из казненных, как поднималось ощущение тошноты и его начинал трясти озноб. Но до сегодняшнего дня, в этом деле с заговором 20 июля, для Шверера оставалось кое-что непонятное. Как могло случиться, что некий группенфюрер СС Вильгельм Крона, пытавшийся вовлечь его в это дело, остался цел? Как могло случиться, что этот Крона, возложивший на него Шверера задачу изолировать Гитлера и Кейтеля в штабном бункере под Растенбургом, на случай, если фюрер не будет убит бомбой Штауфенберга, не только не был привлечен к ответу, но предстал перед Шверером в роли следователя страшной особой комиссии 27 44 -го. Именно Крона, перепуганный Шверер, назвал патера Августа Гауса, как лицо, сделавшее попытку протянуть к нему нить от католического крыла заговорщиков. Именно этому Крона генерал указал на доктора Зейгера вступившего в сношение со Шверером от имени социал-демократов, желавших принять участие в заговоре. Но вместо того, чтобы немедленно дать приказ об аресте всех этих лиц, Крона заставил Шверера подписать обязательство под страхом немедленной смерти молчать обо всем, что он видел и слышал, обо всем, что сам говорил в особой комиссии. Кто был этот Крона? Человек Гитлера, Гиммлера или еще кого-то, таинственного и более страшного, чем они оба? За что же расплатились своими жизнями Гепнер, Вицлебен, Штауфенберг и десятки других? Во имя чего были вынуждены покончить с собой Роммель, Фром и еще многие? За ошибки, свои или чужие? Не была ли это смерть на крючьях и в тюремных дворах, расплатой за то, что они не сумели осуществить запоздалую попытку вырвать власть из рук Гитлера? И во имя чего они добивались этой власти? Ради применения с англоамериканцами и обращения всей мощи объединенных сил Запада против коммунистического Востока, против ненавистной Швереру России. Правда ли это? Правда ли, что у заговорщиков была тайная договоренность с англоамериканцами, что в случае замены Гитлеровской Шайки военным кабинетом союзники прекратят военные действия на Западе и даже помогут генеральскому правительству Германии оружием, продовольствием и деньгами? для продолжения войны с Россией. Ведь если так, если американцы знали о заговоре, то логично было бы допустить, что они содействовали его успеху. Значит, и генералы-заговорщики были никем иным, как дурачками, таскавшими каштаны для американцев. Почему американцы снюхались с ними, а не с господами из Рура? Значит, американцы допустили крупный просчет с заговором 20 июля» и заплатили за этот просчет чужими головами, головами немецких генералов. Сначала платили немецкой кровью за привод Гитлера, потом за попытку от него отделаться — два дорогих просчета. Шверов, не уставал благодарить Бога за то, что Всевышний уберег его и от крюча в подвале, и отпулили петли в числе 4980 тысяч человек, казненных Гитлером по спискам особой комиссии. Какое счастье, что Кроне предложил ему тогда только скромную задачу в Растенбурге, без каких бы то ни было гарантий на будущее. Обещая ему заговорщики командования Восточным фронтом или хотя бы руководство большой операции против русских, и кто знает, устоял ли бы Шверер против такого соблазна, не пошел бы и он против Фюра и не болтался ли бы и он на крюке рядом с Вицлебеном. Да, события 20 июля сыграли большую роль в жизни Шверера. Они сразу выдвинули его на видное место и сделали постоянным участником военных совещаний в имперской канцелярии. Ах, эти совещания! Эти последние ночи, когда уже стала ясна картина общего поражения, когда пальцы участников, подобно загнанным крысам, метались по карте, когда напрасно стали поиски выхода из ловушки, в которую завела генералов военная безграмотность фюрера, или, вернее говоря, Завели себя сами генералы по творству маниакальной вере Ефрейтера в то, что какие-то высшие силы дали ему знания и власть полководца. Память Шверера жадно удерживала подробности этих ночных сборищ, которые Гитлер любил называть «разбором ситуации», хотя никаких разборов в действительности не бывало. Были доклады Гудериана, Кейтеля, позднее Крепса, Йодля, умевшего ловко обходить все неприятности, в ответ, как правило, Бывал истерический крик Гитлера, противоречивые приказы, непостижимое упрямство, позволявшее ему не видеть самого очевидного, длинные трудные ночи в штабе, езда в автомобиле по разрушенному Берлину, ставшему похожим на каменный лабиринт, фуз с мрачным фасадом имперской канцелярии, построенной Шпейром, по личным наброскам фюрера, такого же бездарного архитектора, каким незадачливым он оказался в роли правителя и полководца. Здание, растянувшееся по всей Фосштрассе от площади Вильгельма до улицы Германа Геринга, уже мало походило на резиденцию правительства. Стены местами обвалились и по всей длине были выщерблены осколками авиабомб. Вместо зеркальных стекол окна глядели на улицу слепыми щитами из фанеры или железа. Когда Шверер впервые прибыл на совещание, весь цоколь дома был уже заложен мешками с песком и изуродован покатыми и бронированными входами в подземелье убежищ. Все было уныло, грязно, обшарпано, только молодые, огромного роста часовые, как в лучшие времена, стоя еще у двух действующих подъездов, у одного в левом крыле для членов нацистской партии и у другого в правом для военных. Эти парни были, казалось, олицетворением силы армии. Но когда Шверов впервые попал внутрь здания, то увидел, что эти наружные часовые были только декорацией. По ту сторону двери Шверера встретил караул из офицеров СС. Это была подлинная охрана гитлеровской резиденции. Эти уже не только не брали на караул своими автоматами, но даже не считали нужным козырнуть генералу. Они молча протянули лапы за пропуском. Бесцеремонно сверили с оригиналом наклеенную в удостоверении фотографию, направив лицо генералу ослепительный луч фонаря. На каждом повороте длинных переходов стояли такие же караулы, происходила такая же тщательная проверка, пока, наконец, подавленный Шверер, закушенный от досады губой, не переступил порога личных апартаментов фюрера, полагая, что сейчас он и обиду кому-нибудь из коллег-генералов. Но именно тут его и задержали дольше всего. Ему прежде всего предложили сдать оружие, без церемонии взяли у него из рук портфель и, с обидной тщательностью, перерыли все его содержимое, как будто между листами доклада или завернутые в оперативную карту там лежал динамит. Наконец ему предложили снять шинель. И еще один асессовец с наглой мордой взглядом ощупал каждую выпуклость на генеральском мундире, карманы, бриджи. Однако даже это поразило теперь Шверера меньше, чем готовность, которой другие участники совещания сами протягивали свои портфели для обыска и словно ненароком под взглядом эсэсовца проводили ладонями по своим плоским карманам, поспешно вытаскивая из них единственное, что считали возможным возить сюда: портсигара и футляры с очками. На глазах Шверера все это проделывали и Гудериан, и Юдль, и даже приехавший последним Кейтель. По-видимому, здесь не верили никому, боялись всех. Исключение составлял кое-кто из генералов СС, да вошедший свободной походкой уже знакомый Швереру, группенфюрер Кроне. Швереру было известно, что Кроне выполнял теперь обязанности офицера связи Гиммлера при рейсмаршале Геринге. Шверер пристально смотрел в лицо группенфюреру, готовый угодливо улыбнуться, как только встретится с его взглядом. Но группенфюрер делал вид, будто не видит маленького генерала. Кроне по-приятельски протянул руку личному адъютанту Гитлера, штурбанфюреру Гюнше, Покровительственно положил руку на плечо подполковнику генерального штаба, военному адъютанту фюрера. Шуэр отлично помнил все слухи об источнике могущества того или иного эсэсовца, о действительных причинах карьеры того или иного генерала, но подлинное лицо этого крона оставалось ему непонятным. О нем никто ничего точно не знал. Одни считали его креатурой Геринга, другие — соглядатаем при нем его смертельного врага Гиммлера, У Крона, по-видимому, не было близких друзей, но никто не знал его открытых врагов. Наконец, Шверору показалось, что он поймал мимолетный взгляд, которым Крона обменялся с прошедшим через приемную Борманом. Но это могло генералу только и почудиться. Не так-то просто было уловить что-нибудь на грубой энергичной физиономии Бормана, ставшего вторым я Гитлера, с тех пор, как ему удалось спроводить в Англию Гесса. Черты лица Рекслейтера всегда сохраняли выражение черствого спокойствия. Пробор его черных прямых волос, проходящий точно посредине головы, был всегда одинаково ровно зализан. Широкие ноздри и такие же широкие скулы делали круглое лицо Бормана еще грубее и шире. Неуклюжая кренастость фигуры придавала Борману сходство с борцом или боксером. При появлении в комнате этого диктатора национал-социалистической партии, все замирали. Генералы склоняли головы в почтительном поклоне или старались спрятаться за спины соседей. Бурман остановился перед генералом СС Фегенлейном, женатым на сестре Евы Браун, дружески поздоровался с ним, и они вместе направились к гитлеровскому кабинету. Гюнши поторопился отворить дверь, и все трое скрылись за нею. Откровенный вздох облегчения пронесся по приемной, Генералы боялись Бормана и ненавидели выскочку Фегелейна, который на правах родственника фюрера смотрел на всех сверху вниз. Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и Гюнша пригласил присутствующих войти. Гитлера в кабинете еще не было. У стены сидел Гиринг, навалившись на круглый стол животом, поднявшимся к самому подбородку и распиравшим голубой замшевый мундир. Начальник его штаба Колер что-то поспешно объяснял ему, водя пальцем по карте. Суэрер окинул быстрым взглядом знакомую обстановку. Не изменилось ли что-нибудь? Но нет. Все было на месте. Все было так же грандиозно, так же, как всегда. Свидетельство о мании величия, владеющей фюрером, был огромный ковер, покрывающий весь пол просторного зала кабинета, огромные зеркальные окна от пола до потолка, Непомерно велик для одного человека письменный стол, два пресс-папье на нем казались циклопически тяжелыми глыбами мрамора. Прошло еще несколько минут напряженном молчании. Наконец, отворилась одна из замаскированных дверей в задней стене, но вместо Гитлера вошел его главный военный адъютант генерал Бурдгдорф и объявил, что ввиду приближения воздушного противника совещание переносится в бомбоубежище длинной процессией строго соблюдая старшинство предводительствуемым герингом генералы потянулись к переходу в бункер фюрера исключение опять составляли кроны и появившийся кальтен они стояли рядом прислонившись к простенку между окнами Шверер успел заметить что кальтен замкнул шествие а кроны так и остался в кабинете путь генералов по длинным коридорам едва освещенным ручными фонарями эсэсовцев был долг и неудобен. Здесь не было уже ни натертых паркетов, ни зеркальных окон. В большие дыры разбитых стен смутно виднелись мрачные силуэты берлинских руин. Местами сквозь бреши в потолке мелькали звезды. На полу стояли грязные лужи. Швера спотыкался о большие куски штукатурки и несколько раз чихнул, наглотавшись известковой пыли. По мере того, как процессия спускалась в подземелье, воздух делался все более влажным. И это резиденция фюрера. По спине Шверера пробежал нервный холодок.